Глава шестая Пока голосистая торговка отчитывала местного смотрящего, я бочком отошла и приблизилась к симпатичной девушке, стоявшей у прозрачного куба, в котором готовилась сахарная вата. «Вам большую порцию?» — весело спросила она. «В детстве я очень это лакомство любила», — улыбнулась я. «И мы в Феодосии, куда мы с мамой летом ездили, на каждом углу торговали». Но сейчас не съем ни кусочка, очень уж сладкое». «Взрослые редко берут», — согласилась продавщица. «В основном дети хватают». «Алиска, разменяй пять тысяч!» — закричали слева. «Откуда у меня такие деньги утром в будний день?» — заорала в ответ девушка. «Спроси у Светки». «Скажите, пожалуйста, вы тут недавно наперсточника случайно не видели?» — спросила я. «А что?» В свою очередь поинтересовалась Алиса. Моя сестра у него всю зарплату просадила. Горестно призналась я. Полиция ничего предпринимать не хочет. А ты, значит, сама решила у мужика бабки отбить? Хмыкнула девушка. Просто хочу в глаза мерзавцу глянуть и спросить. Не стыдно ему, матери одиночки деньги отнимать. Теперь нам с мужем придется кормить родственников. Заныла я. Алиса сдвинула брови. Во, здорово! На будущее имей в виду, наперсточники никогда одни не работают, их всегда прикрывают. Начнешь скандалить, тебе живо лещей насуют». «Хорошо свою сестру знаешь?» «Конечно», — заверила я. «Небось, она младше тебя летодок, на семь», — сочувственно сказала Алиска. «В детстве родители заставляли тебя ей уступать, заботиться о сестренке, а сейчас ты ей помогаешь, из всяких бед выручаешь, деньжат подбрасываешь. Как же, она ведь...» «Крушечка-хаврушечка, наивная, добрая, ее вечно обманывают, так?» «Ну...» — протянула я. «Ты как в воду глядишь!» «Да, у меня такая же ботва!» — махнула рукой Алиса. «Родители над Сонькой трясутся, а мне мозг выедают. Почему мало зарабатываешь? Софьюшке надо хорошо одеваться, она у нас невеста. Врет твоя сестра, не оставляла она здесь получку». Я от удивления открыла рот а Алиса еще больше ажитировалась. «Здесь наперстки не крутят, — у нас за порядок отвечает Заур, — а он всю шелупонь прогнал ни лотерейщиков, ни лохотронщиков. Никого на них похожего нет. Сестрица твоя свою зарплату прогуляла или купила себе чего. Потом сообразила, жить-то не на что, вот и стала на жалость давить. Ах-ах, я, бедняжечка, попала в лапы к мошеннику. Сонька такое же проделывала». Женщина, которая торгует макаронами, сказала, что не так давно около сахарной ваты стоял мошенник со стаканами. Выложила я главный козырь. «Наташка у нас все знает. Жаль, не точно», — фыркнула Алиса. «Ну, был парень симпатичный, но он никого не обманывал. Кроме моей сестры», — напомнила я. «А твоя сестра такая невзрачная, лицо словно ластиком стерто». Я сделала вид, что обиделась. «Зато умная». Алиса захлопнула пластиковую дверцу своей чудо-машины. Я еще удивилась, сама на моль о красивого мужика захомутала. Ох, от него такими духами веяло. Аромат волшебный, я никогда такой раньше не нюхала. Прямо гипноз, а не парфюм. Голову кружил, одурманивал. Хотелось за парнем побежать и все, что он попросит сделать. Ладно, слушай, как дело было. Подошел он ко мне и говорит. Ты не возражаешь, если я около тебя ненадолго встану? Я на него посмотрела и поняла. Сейчас влюблюсь. Обожаю таких мужиков. Смоглые темноволосые, глаза чернющие, бородка, усы, мачу, Да еще эти его духи... В общем, голова у меня закружилась, еле ответила. Устраивайся, а ты чем торгуешь? Он заулыбался, кошелек достал, протянул мне три тысячи и предложил. Сбегай в кафе, по печейку, поешь пирожных. Мне надо с одним человеком тут поговорить. Будь другом, сдачу себе оставь. Я сначала расстроилась, значит, думаю, совсем парню не понравилось. Потом решила, деньги-то хорошие, чего не зарулить в забегаловку. Вон она, видишь, окна огромные, отличная улица и галерея торгового центра видно. Села, смотрю, брюнет к метро выскочил, кого-то ждет. Минут десять там топтался, а потом к девушке подошел, заулыбался, заговорил. Слов я не слышала, но по лицам парочки поняла, комплиментами красавец сыплет. Спустя короткое время они в центр зашли, а там уже разложенный стол стоял. Я так удивилась, чего такой парень в малосимпатичной девчонке нашел. Ни кожи у нее, ни рожи, ни фигуры, ни одежды модной, ни прически суперской. Не скажу, что уродина такая, как все. Ничего примечательного. «Тетенька, дайте одну порцию», — пропищал рядом детский голосок. Алиса умолкла, нажала на красную кнопку и агрегат ужил. «Смотри, как он ее вытягивает!» Обрадовался маленький мальчик, толкая приятеля. «И наматывает!» Продавщица улыбнулась и вынула готовую вату, отдала ее юным покупателям, затем снова повернулась ко мне и продолжила рассказ. «Слушая ее, я будто видела перед собой картинку». Молодой мужчина, постоянно улыбаясь, завертел по столу неизвестно откуда взявшиеся пластиковые стаканы. Продавщица сахарной ваты, сидя в кафе, удивилась. Что за представление? А девушка вдруг захлопала в ладоши. Черноволосый парень протянул ей что-то, они оживленно поговорили, затем наперсточник показал рукой в сторону расположенного рядом ломбарда. Девица, одетая в дешевое ярко-розовое пальто с вышивкой, явно сшитая на коленке трудолюбивыми вьетнамцами в каком-нибудь подвале, быстро пошла в скобку. Сгоравшая от любопытства Алиса решила во что бы то ни стало выяснить у наперсточника, что он затеял, и вышла из кафе но незнакомец оказался проворнее. Когда продавщица вернулась к своему автомату, ни столика, ни красавца парня там уже не было. Раздосадованная Алиса начала глазеть по сторонам. Наступил вечер, основные покупатели сахарной ваты, дети младшего школьного возраста, уже сидели по домам, поэтому она просто ждала, когда можно будет уйти. Дверь скупки распахнулась, оттуда вышла та самая девушка в розовом пальто, крепко прижимая к груди сумочку. Она поравнялась с Алисой, Та получила возможность хорошо рассмотреть блеклое личико, которое несколько оживило выражение бесконечного счастья. Девица прошла мимо и вышла на улицу. Алиса в большое окно-витрину видела, как незнакомка села в маршрутное такси и укатила. Алиса уперла руку в бок и завершила свой рассказ вопросом. «Сообразила, да?» «Нет», — прикинулась я дурочкой. «В ломбарде украшения продают», — снисходительно пояснила Алиса. «Хозяйка там, Марианна», — болтает, что она краденая скупала. «Вроде милая, но норовила у тебя хорошую вещь за рубль взять, а потом ценник с кучей нулей к ней привесить и дурачкам впарить. Вот муж ее, Хамид, другой, интеллигентный, тихий из семьи врачей». «Как такого угораздило у взять им стать?» «Хамид на ювелира учился. Может, любое украшение починить, оно станет как новое» а еще заказы берет на кольца браслеты. Целый день согнувшись сидит, не пьет, не курит. Ой, он такой артист! Если кто из посторонних в Ламбард заходит, прикидывается кем-то вроде Джамшута из нашей Раши. Смотрела эту программу?» «Нет», — ответила я. «Но слышала о ней». «Очень прикольная», — захихикала Алиса. «И похоже, твоя сестра, как Хамид, любит комедию ломать. Не платила она на перточнику я хорошо из кафе видела» что девчонка свою сумку не открывала. На плече та у нее висела, а вот парень ей чего-то дал. Только я не разглядела, что... Фокус со стаканчиками я не поняла. Зафигом наперсточник тут встал. Но уверена, Моль в розовом пальто в скупке себе украшения приобрела. Видела бы ты, как она к груди сумчонку прижимала, когда к выходу спешила. За полкилометра ясно, что ценное несет. «Вернешься домой, скажи ей...» Лишних денег в запасе не имею. Говоришь, тебя мошенник вокруг пальца обел? Ну так продай сергей или браслет, который я в ломбарде купила». «Спасибо», — поблагодарила я Алису и двинулась в скупку. В маленькой ярко освещенной комнатке за длинным прилавком расположился мужчина. Одни очки сидели у него на носу, вторые держались на макушке. Услышав дребезжание дверного колокольчика, он отложил кольцо и с сильным характерным акцентом произнес. «Доброе утро, дорогая. Что хочешь?» «Говорят, у вас тут можно приобрести красивые украшения», — сказала я. «Конечно, осмотри витрин», — дружелюбно предложил скупщик. «Золото, бриллианты, антиквариат». «Дорого очень», — вздохнула я, рассматривая ценники со внушительными цифрами. «Мне не по карману». Ювелир встал, взял со стола большой ящик и поставил его на полированную доску. «Зачем расстраиваешься? Выбирай, дорогая. Хамит не обманщик. Тут не бриллианты, а стекло, но подружкам скажешь, что настоящий камень, они поверят сразу. Две вещи возьмешь скидка». «А где Марианна?» — поинтересовалась я. «Какая Марианна? Зачем Марианна?» — зачистил Хамит. «Не знаю Марианну». «Я заходила сюда раньше, тут женщина сидела, называлась хозяйкой», — придумала я. «Она обещала мне брошь отложить». «Ах, Марианна!» — протянул Хамид. «Нет ее, дорогая, уехала она, теперь я тут хозяин». Не успел он произнести последние слова, как дверь ловчонки распахнулась. На пороге возникла худая, горбоносая женщина во всем черном и сразу закричала. «Собачий сын, не будет тебе счастья! Убил мою дочь! Сидишь теперь в магазине? Сдохни на месте!» В руках тетки неожиданно оказалась бутылка. Незнакомка размахнулась, швырнула ее в хамида, повернулась и опрометью кинулась наружу. Я, испугавшись до крайности, тоже вылетела из лавки, ожидая, что скупка сейчас взлетит на воздух, но ничего не произошло. Зато хамит, который появился через мгновение в дверях, выглядел и пах не самым лучшим образом. Из моей груди вырвался вздох облегчения. В бутылке был не коктейль молотого, а фекалии. Коктейль Молотова, самодельная бомба с зажигательной смесью. «Конечно, неприятно, если тебя обливают жидким дерьмом, но согласитесь». Это лучше, чем взорваться. Во всем плохом надо искать нечто хорошее». Выкрикивая что-то на непонятном мне языке, Хамид догнал тетку и, схватив ее за плечи, начал трясти. Я бросилась к молча наблюдающей за происходящим Алисе с криком. «Позовите охрану!» Она посмотрела влево. «Уже бегут? Чего Фатима сделала?» «Швырнула в ювелир расклянку с дерьмом», — пояснила я. дает восхитилась Алиса. Небось, Фатима решила, что Хамид ее дочь Мариану убил. «Хозяйку скупки лишили жизни?» — изумилась я. «Когда? Ты мне ни слова об этом не сказала». «Позавчера», — пояснила Алиса, наблюдая, как парни в черных кожаных куртках оттаскивают Хамида от женщины. «Любят наши люди при виде кавказцев скривиться и зашипеть». «А ехали в столицу из аула». «Гаджиевы в столице сто лет живут. Ты сама откуда?» «Москвичка», — ответила я родилась тут». «Я тоже», — сказала Алиса. Торговый центр возвели в середине девяностых. Мне лет десять тогда было. Раньше на этом месте две убогие трехэтажки стояли. Хозяин будущего магазина их расселил. Мы с мамой однушку получили, а Гаджиевы на той же лестничной клетке трешку огребли. Наши сплетничали, что дядя Ибрагим, отец Марианны, муж Фатимы — дальний родственник человеку, которому, мол, принадлежит. Поэтому Гаджиевым такая хорошая жилплощадь досталась. Но мы с мамой и однокомнатной квартирки радовались. Она большая, кухня просторная и есть гардеробная шестиметровка. Пусть и без окна. Я там себе кровать поставила, отдельная спальня у меня получилась. Дядя Ибрагим хороший был человек. Он всю жизнь у народа ювелирку, столовые приборы под залог брал. Не жадничал, не вредничал, его любили». Семьи вокруг бедные, мужики все пьющие, бабы вечно и барагим уносились. Сдадут серебро, потом выкупят, опять сдадут. Когда расставщик умер, Мариана в его лавке стала хозяйкой. Это года три-четыре назад случилось. Гаджеевы уже помещение в торговом центре имели, официально ломбард открыли. Дочь не в отца пошла. Она никому, даже старым знакомым, послабления не давала, жестко бизнес вела. Много о ней нехороших сплетен ходила, «Кое-кто вообще такие гадости говорил!» Алиса понизила голос. Но вроде Мариана с отцом ругалась, упрекала его, что он вечно людям льготы дает, долго залог назад ждет, деньги теряет. За Рима она под Гадживами живет. По секрету моей маме нашептала, что однажды вечером от них жуткие вопли неслись, а потом что-то упало и тишина наступила. К утру скорая приехала, врачи смерти Брагима констатировали, вроде инфаркт его разбил. Но Заримка уверена, что Марианна отцу на тот свет отправиться помогла. Бешеный характер у бабы был, как у Фатимы, вечно Марианкина мать на всех орёт, может с кулаками кинуться. Хамида она ненавидит, упрекает, мол, на ее дочери из расчета женился, а та в него влюбилась как кошка, другая бы мать радовалась, что Марианна от супруга без ума, и он тоже ее обожает. Вот Ибрагим к Хамиду хорошо относился, потому что тот очень талантливый ювелир. Ему в прошлом году Заур на свадьбу дочери комплект заказал, чтобы как у царицы был. Хамид в музей сходил, книгу там с фотографиями купил и такое сделал, что Зауровы гости чуть не умерли. Все решили, у невесты настоящий антиквариат из экспозиции, а это копии, хотя тоже очень недешевые. Хамид талантливый и свою работу обожает, поэтому Ибрагим его и нахваливал. А Фатима, прозятя, ни разу доброго слова не сказала, иначе как оборванцем его не обзывала. Ее старшая дочь вышла замуж за сына богачей, да только ничего путного не получилось. Давно это было, я ее совсем не помню. Мама рассказывала, какой скандал случился. Все еще в бараках жили, об отдельных квартирах и не мечтали. Ибрагим то деньги всегда имел. Но при коммунистах нищим прикидывался, чтобы его за ростовщичество не посадили. В общем, посватался к дочке скупщика хороший парень из приличной семьи, а Фатима ей даже думать о нем запретила. Жених был не их веры, а наш русский, с крестом на шее. Но старшая дочь оказалась непокорной, расписалась без родительского согласия, и Фатима ее прокляла, вон выгнала, больше с дочкой никогда не виделась. «Вот такой у тетки характер, но сейчас я ее осудить не могу». Марианка только-только умерла, положено горевать, а вдовец с утра ломбард открыл и сидит, насвистывает. Я прямо офигела, когда утром увидела, как он чапает, словно ничего не случилось. Отпустил Ису, тот всегда по ночам дежурит, и с ювелиркой, как обычно, ковыряется. Ясное дело, Фатима взбесилась. А что произошло с Марианной? Проявила я любопытство. Тетенька, продайте нам вату, снова прервал наш разговор детский голос. Алиса запустила свой агрегат. «Точно не знаю. Кто говорит инфаркт, кто болтает про инсульт, а некоторые считают, что Марианку за вредность убили». она навряд ли», — усомнилась я. «Тогда бы тут сейчас полиция работала». Алиса вручила растрепанные розовые комья двум, подпрыгивающим от нетерпения девочкам, и криво усмехнулась. «У нас здесь территория Шакирова, его закон и его суд». Самого хозяина не видим, Заур с делами управляется, а он с полицией о чем угодно договорится. Главное, чтобы бизнес вертелся и покупатели косяком тянулись. Сейчас Заур Фатиме с Хамидом объяснит, как вести себя надо, и опять все тихо будет. Наши никогда к властям не обращаются. Какой от них толк? Вот Заур справедливый, он и защитит, и накажет.